от этой студенной промозглости. В начале декабря все-таки построили казарму с низким двускатным потолком из расщепленных бревен земляным полом. Кир и Парфентьев сложили каменную печь, жарко натопили. В казарме стало угарно и душно, по углам моментально проступила изморось. Однако обрадовались матросы РТШ казарни, и офицеры почувствовали облегчение как ни сыра, ни тесна казарма, да из бревен, ни дощатый старый корабль. Разместились матросы на мягком еловом лапнике, поближе к печке оставили нары больным. Построили казарму, и работы поубавилась Башняк велел залить ледяную гору, заставлял людей кататься с горы на гнутых салазках, бегать на лыжах. Еще велел им лейтенант париться в бане березовыми вениками, обливаться горячей водой, настоянной на хвое. Как нехороши средства от цинготных заболеваний, катание с горы, беготня и баня, но без овощей и свежего мяса помогали мало. Особенно сильно страдала команда Иртыша и Поста. Матросам Николая легче, одежда у них исправная и каюты надежно приспособлены для зимы. Однако и на корабле была солонина. Те же крупы начали хворать и рослые прибалты. Во <звы> второй половине декабря из 90 человек на работы выходило всего пятеро. Среди них Семён Парфентьев и Кирбела Хвостов. Казаки с утра подпоясывались кушаками, нахлобучивали мохнатые шапки на самые глаза и до потемы кто с водой, то с дровами носились помахивали топорами и незлобиво переругивались. это семён как всегда задирал белохвостого. Утешал Николая Константиновича своей деловитостью, неколебимым спокойствием и позвень. С мирным выражением на скуластом лице, с неизменной трубкой он колол дрова. Ставил перед собой чурку, садился на другую, одной рукой держал чурку и помахивал топором. Вот уже под рукой будто бы не осталось ничего, а топор все взмахивал и отбрасывал поленья. Башняку казалось, не накорми Позвейна совсем, он и не попросит, не рассердится, а будет все так же увлеченно хлопотать круглый день. Казаки и матросы любили добродушие, повседневную занятость Позвейна. Глядя на него, верили. Раз не причувствует сын природы беды, не суетится, не паникует, значит, Больным надо терпеливо ждать облегчения. Ничего страшного не случится. Приходил бывалый из тайги геляк, от мороза и усталости почерневший. Сбрасывал лямку ружья с плеча и за кружку кипятка хватался. «Что, Позвенка, опять нету фарта?» — сочувствовали ему служивые. «Сегодня-то нету!» — кротко улыбался геляк. «Завтра да будет. Ходить надо». Искать дверя надо, мясо будет. Часто он запрягался в нарту и уходил в устье реки Датты в стойбище того же названия и всегда хоть немного привозил свежие рыбы больным. Вечером офицеры чистили тропу, как из траншеи, выбрасывая на вал деревянными лопатами рыхлый снег. По лиственницам расселись вороны, прилетели на помойку, Лейтенант Гаврилов предложил стрелять их. — Гадкая птица, что и говорить, — размышлял вслух Башняк. — И все-таки для нас лучше солонины. Он велел Парфинтьеву зарядить и подать ружье. Прилег на снежный бруствер и выстрелил. Десяток ворон взвелись над лесом, оглашенно крича, а три упали в снег рваными шапками. Из тощих ворон Николай Константинович приказал сварить суп. Ворон сварили с пшеном, Первым попробовал башняк и заметил, чем не цыпленок. Потянулись с ложками другие офицеры и тоже одобрили. Душистое варево разнесли по баракам тяжело больным. Понимали больные, гадко, грешно крещеному есть ворон, но слабый организм требовал свежей пищи, потому и ворона показалась вкусной, здоровым и черпака не оставили. Утром вышли на ворон уже несколько стрелков. Бабахнули из ружей залпом. Убитые осыпались деревьев, живые закружились в небе, после подлетали по одной-две. Их стреляли. Даже был установлен приз —